801. Октябрь 19. Предупреждал, что терзаемый темными будете яры, но растерзать вас не дам. Также говорил о том, что злоухи их пойдут по новому, неожидаемому вами уклону. По существу эти злоухищрения ничто, но темные придадут им вид реальности, чтобы смутить вас и лишить равновесие. Им безразлично, чем и как достичь этого, лишь бы достичь. Ваша задача — не попасть на приманку, ибо удочек ими закинуто много, и все они заброшены для вас, лишь бы смутить, лишь бы отемнить, лишь бы лишить равновесия». Не реагировать на их выдумки нелегко, ибо они выбирают самые чувствительные, самые уязвимые места, чтобы колоть в них или носить удары по ним. И все же совет не обращать внимания, пропуская их мимо сознания и не принимая их внутрь, убеждаться в том, что передатчики темных воздействий люди, астрал которых яро не уравновешен и вибрации которого заразительно ужасно. Значит, противодействие должно быть и воздействием темных, и излучением астральных проводников, их помощников, служителей их жертв. В упорстве своем сокрушить вас не ослабевают, наоборот, ярость их усиливается, ибо видят, что преуспели с отторжением от вас и учителя те, кто не устоял. Время последнего разделения. Сказывается в ярости темной. И тем, кто хочет во мне устоять, Следует быть постоянно на страже, Памятуя, что темными окружены. Отходящим надевают на глаза черную повязку И лишают их возможности видеть. Мышление отделяется, и отрыв неминуем. Держитесь меня всею силою духа, Зная, что без меня конец. Обкрадывают вас постоянно. и питаются светом вашим, и потому так настойчивы и назойливы в злоухищрениях своих, и потому так упорные их жертвы и помощники, терзающие вас непрестанно. Темную свору усмотрите за их спинами и по ней наносите удар. Усмотрение невидимых темных, прячущихся за спинами около стоящих, уже освобождает вас от каждого очередного злоухищрения. Лучше сразу же, при каждом ударе и попытках смотреть не на наносящего, но настоящего за ним. Темные очень не любят прямых ударов, ибо обжигаются об них. Защищайтесь от тьмы, усугубляя искусство защиты и обостряя тонкость ее приемов, и радуйтесь тому, что темные яра обогащают ваш опыт и знания вашей их злобной активности. с тем опытом, который они уже вам дали, вас не провести и служить им не заставить. Может быть, не всегда сразу, но присутствие их различите всегда. И различив, обережетесь, приняв нужные меры защиты. Лучшие меры защиты мой лик пред собой постоянно держать в сознании вашем и в сердце. Представив себя в луче, и имя мое повторяю. Так вооружившись, сверкните мечом, Или же луч устремите, тьму сжигая лучом. Лучом воин действует как бы от меня, Как бы силою моею.